Глава вторая. Диагноз — острое воспаление хитрожабости. Семен Семенович внимательно смотрел на девушку, которая звала его с собой, и обдумывал ее слова. Об этом никто не знал, но его уже забирали. Вот точно так же его пригласили жить домой. Тогда он был совсем юным котиком и с радостью бросился к ласковым рукам, которые потянулись к нему. — Ах ты мой холосенький, утипути мой, ты моя бубусечка! — ворковала над ним женщина, которая решила спасти котика и взять его к себе. — Будем жить вместе в нашей квартирочке с нашим котеночком. Юный и наивный Семен Семенович, убаюканный потоком слов, не думал, не размышлял, а просто доверился этому человеку. — Кого ты приперла? Это было первым, что он услышал в своем новом доме, о котором так мечтал. Какой-то помойный кошак. — не посмотри, какая то сладкая бубуся! — около та, что взяла Сёму. — Он такой славный! — Да обычный подзаборный. Ты же говорила, что он породистый. Муж с сомнением осмотрел полосатую личность. — Ну да, породистый. Это европейская короткошёрстная. Несколько неуверенно отозвалась жена. — Таких породистых под каждым кустом полно. Я-то думал, что это перс какой-нибудь. — Не, нам такой не нужен. — Ну, может, хоть на ночь оставим? — часто заморгала жена. — Да с чего бы? Выставь его в подъезд, возиться еще. А если нагадит? Судьба кота Горбункова висела на волоске, но тут его спасательница вдруг обнаружила, что, поглощенная мечтами о холосеньком бубусечке, она забыла на работе кошелек. — Ну ты ворона! Ну и разява! — констатировал муж. «Езжай за ним! Может, еще никто не спер!» Так, благодаря забытому кошельку, Семен Семенович и вернулся в родной институт целым, невредимым и чуть более опытным. Именно поэтому уже опытный Сема и думал над предложением девицы. «А если опять? Если она тоже как-то бубулечка, так ведь может обратно и не вернуть, если что?» Ирина поняла, что кот сомневается. На секунду возникло желание уйти, но, ну, раз он еще и не уверен, нужно ли ему спасаться, чего ради она уговаривать его будет. Возникло и сменилось странным ощущением того, что ей очень нужно, чтобы этот абсолютно обыкновенный кот поверил ей, шагнул к ее рукам и покинул этот дворик навсегда. Нужно ничуть не меньше, чем самому коту. «Ты меня не знаешь и не веришь мне, я понимаю», — Ирина присела на корточки напротив кота. Не думай, я тебя не брошу. Как бы дело ни повернулось, тебе будет лучше, чем тут. Кот обернулся и обвел взглядом дворик. Темнота осенью нападает быстро, как дикая кошка. Вот, кажется, только протягивает лапу к затененным углам, а через совсем короткое время — раз, и прыжком оказывается везде. Заполняет собой все, хищно смотрит на вас желтыми глазами дальних фонарей. Кот знал эту темноту и иногда даже дружил с ней, особенно когда ему хотелось ощутить себя настоящим диким котом. В душе каждого, даже самого-самого домашнего, изнеженного или ленивого котика, живет память о диком отважном коте-пращере, который был единым целым с такими ночами. Правда, любой кот, изведавший тепло людских жилищ и ласку человеческой руки, будет рад вернуться из темноты назад, к свету и теплу. Вот в этом и была проблема Семена Семеновича. Возвращаться-то ему было некуда. Его коробка никак не тянула на убежище, способная спрятать кота от нападения осенней темноты. Ирина невесело осмотрела дворик. Даже такую атмосферу этот неизбалованный жизнью зверек предпочитает ее компании. — Да, я понимаю. Тут у тебя все привычное и знакомое, а я... Я уеду отсюда и больше никогда не вернусь. Мне тут больше нет места. Сема встревожился. Он знал эту фразу и страшно ее не любил. Именно это сказала та тетка, из-за которой его выгнали в темноту. А я и не знал, что у людей тоже так бывает. Запечалился он. Думал, что только котики бывают. Чтоб я его тут больше не видела, здесь ему не место. Как уж так получается, никому толком не понятно. Но иногда, даже несмотря на принадлежность к разным биологическим видам, мы отлично друг друга понимаем. Вот и Ирина как-то сообразила, почему кот мелкими осторожными шажками подошел к ней и тревожно заглянул в глаза. «Да, у нас тоже так бывает», — невесело подтвердила Ирина. «Так обидно, просто ужасно». Я же старалась, я думала, что нашла. Нашла то место, где нужна, где меня ценят, только все оказалось напрасно. Вот и у меня так. И ведь главное — непонятно за что. Я же все-все делал правильно. Ты не думай, я тоже старался. А самое-то обидное, так это то, как Сергей обманул. Ему так хотелось получить поддержку моего деда, что он был готов по головам идти, использовать меня без всякого сожаления. Ну как же можно было так врать?» Сердце сжало, словно тугой широкой пружиной. Ирина видела такие в старых часах. Они похожи на плоских металлических змей, которые сворачиваются и безжалостно давят то, что оказалось в их власти. «Не-не, ну что ты! Разве же так можно?» Забеспокоился кот, подбираясь еще ближе и ставя передние лапы на колени Ирины. «Ну вот, уже плохо стало!» «Эх, а ведь за тобой присмотр нужен, а то ты так и вовсе пропадешь. Ну все, все, тш -кш, тоска убежит, как мышь!» Мурлыкал он, решительно отгоняя блестящий змеиный виток. Ирина понятия не имела, как нужно держать котов на руках, но Семен Семенович решительно забрался и улегся именно так, как было нужно. Плотно прикрыв тушкой то самое уязвимое место в душе — откуда как из сквозной дыры утекали Иринины силы. «Беречь себя надо!» Тоном опытного кота-наставника уговаривал Семен Ирину, пока она почти невесомо гладила его пыльную шорстку. «А первый шаг в самооберегании — это котика себе найти. Сама устанешь. Котик за тебя душевно поработает». Конечно, все это Ирина слышала, как кошачье мурлыканье, Но ей почему-то становилось легче. Тени вокруг человека коты и собаки отлично различают. Нет, это не какая-то нечисть, а усталость, тоска, липкое уныние. Короче, все то, что мы сами подпускаем, когда ослабеваем, когда уже нет сил тащить в одиночку весь свой мир. Отлично увидел их и Семен. Вокруг нее почему-то было много тени. Слишком много. Это и сломаться можно». «Эх ты, бедолага ты моя, бедолага!» Озабоченно протарахтел он, оглянувшись на скамейку и кусты за ней. Где-то там стояла его коробка с вечно влажным матрасиком из свернутого куска старого одеяла, на котором уже вольготно расположилась осенняя темень. «Ну и ладно, все равно это ее владение. Котиком там жить неправильно», — решил кот, уверенным жестом собственника, заявляя права на своего человека, положив Ирине на плечо лапу. «Ты решил идти со мной?» — догадалась Ирина и почему-то так обрадовалась, словно получила какой-то дивный, совершенно неожиданный подарок. «Ой, поехали!» Ирина отлично понимала, что ее съемная квартира для кота не подготовлена. «Так, надо бы в зоомагазин заехать». Лоток, наполнитель, корм и миску купить, то есть, наверное, две миски для воды и еды, или жанку. Она умастила Семена Семеновича за пазухой и решительно двинулась к машине. — И переноску надо, — планировала она по пути к зоомагазину. — Извините, пожалуйста, но к нам с животными нельзя, — окликнули ее на входе. «Девушка, мне для кота надо много чего купить. То есть надо все коту купить, а его оставить негде. В машине ему плохо будет, да и выскочить он потом может. А ну как убежит!» — объяснила Ирина, не очень-то надеясь, что ее поймут. «А, так вы его только что подобрали?» — уточнила молоденькая продавщица. «Тогда подождите, я администратора позову». Администратор поняла все с полуслова, покосилась на правила, вывешенные при входе, и решительно поманила покупательницу с котом внутрь. «Вы его только с рук не спускаете?» — попросила она. Ирина искренне не понимала, какое удовольствие может заключаться в покупках. «Ну, купил ты что-то, а в чем радость?» Тем удивительнее был тот восторг, с которым она выбирала лежанку, миски и прочее кошачье приданые. «Тебе как?» — она шепотом уточнила у кота его мнение об уютном домике Норке, с пухлой подушкой и такими же стенками. У кота аж глаза загорелись, а к лежанке потянулась серая полосатая лапа. «Мы берем эту», — решительно потянула лежанку Ирина. Правда, она тут же смутилась. Еще решат, что она от того, чокнутая. «Ну, с котом советуется, мы», — говорит о себе и коте. «Но администратор восприняла все это как должное». «Ваш кот сделал отличный выбор». Уверенно подтвердила она. «Не, это не я, чокнутая. Это, наверное, какая-то заразная болезнь. Поражает мыслительные центры». Рассуждала про себя Ирина, припоминая рассказы братьев. «Уж если их переклинило, как я-то устояла бы. И в магазине этом все такие же». Кот ехал домой уже цивильно, в переноске. Она ему тоже понравилась. Гораздо уютнее и лучше, чем его бывшая коробка. Да и лежаночка внутри сухая. Но его новый домик не выходил у него из головы. «Неужели эта норка мне? Прямо не верится!» Кот косился на три здоровенных пакета, в одном из которых лежало его сокровище. В квартире кота ожидало потрясение. Прямо у дверей лежало богатство, благоухающие пакеты с едой. «Ой, мамочки, а я и забыла, что не убрала ничего в холодильник, хотя мне и не до того было». Ирина открыла дверцу переноски и, подхватив пакеты с едой, приготовленной для их Сергеем пикника, заторопилась на кухню. Семен Семенович толком никогда в людских домах не был, разве что там, где он родился, но это он уже почти не помнил. Визит к Бубусеньке можно было не считать, его там и на пол-то не спустили так что с осторожностью первопроходца кот отправился выяснять, как живут люди там, где они спят, и проводят время, когда уходят из института. «Семен Семенович, ты где?» Ирина после похода в магазин как-то сжилась с мыслью, что даже если она сошла с ума, то это не так страшно. Если подобных много, то в компании сумасшествовать все одно веселее. Кскс. -кс. Кот обнаружился у ее ног, Хотя она точно была уверена, что рядом его нет, ей пока были не домек особое отношение котов и пространства. Пока с новых мисок, наполненных восхитительной едой и свежей водой, лотка и той самой вожделенной лежанки, захватили внимание обоих и Ирины и кота. Ире было на редкость приятно смотреть, как кот пробует корм, прикрывая глаза от того, как ему вкусно, как аккуратно посещает лоток а потом, со счастливым вздохом довольного жизнью существа, забирается в домик, долго там топчется, умащивая, приручая к себе свое новое имущество, и, наконец-то, укладывается, прикрыв глаза. «Как бы там ни было, какая бы я ни была бесполезная и никчемная, ему тут гораздо лучше, чем в тех кустах», — решила Ирина, отгоняя от себя подступающее вновь отчаяние. «Ну, чего меня опять тянет в эти размышления?» «Да, я опять ничего не смогла, никому ничего не доказала, да еще Сергей...» Как бы ни было уютно и приятно в новой лежанке, долг превыше всего. Именно так рассудил кот Горбунков, с тяжким вздохом выбираясь из перинки. Обнаружив на коленях неожиданно прыгнувшего к ней кота, Ирина решила, что он хочет поесть. Но нет, он пришел ее утешить. Именно за этим он и пришел в ее жизнь». Звонок Сергея застал Ирину на кухне с куриной ногой в одной руке и с куском пиццы в другой. Как-то нелогично страдать и рыдать, когда перед тобой уставленный вкусной едой стол, а напротив сидит приятный собеседник и сотрапезник, аккуратно вкушающий с блюдечко куриную грудку, нарезанную мелкими кусочками. «Ирочка, как ты, любимая? Тебе лучше? Как твоя простуда? Как температура?» Голос был таким взволнованным, таким правдивым. Ирина чуть пиццей не поперхнулась. Ты кашляешь? Забеспокоился трепетный Сергей, спешно соображая, не мог ли он заразиться. Что-то в горле першило с утра. Врач был? Что сказал? Что острое усполение хитрожабости лечится оперативными методами. Невнятно пробубнила в трубку Ирина. Еще бы. Как тут внятно-то говорить, если только что откусила от курицы и пиццы и проживать доглотнуть да не успела. «Все так серьезно? Ты говорить не можешь? Бедная моя, ты мне напиши, что за диагноз?» Взволновался Сергей уже всерьез. «А это вообще заразно?» Ирину внезапно разобрал такой смех, что она отложила в сторону смартфон вместе с волнительно-трепетным Сереженькой. С трудом справилась с едой, мешающей вдоволь посмеяться, и, как это водится у девушек в подобные моменты, всхлипнула. На нее с противоположного конца стола уставился кот, оторвавшийся от куриной грудки и возрившийся с доброжелательным сочувствием. Ей неоткуда было знать, что он сейчас вспомнил, как ему было обидно, когда он котенком подошел к человеку, который его подзывал в надежде на общение, ласку, а может и кусочек чего-нибудь съедобного, а тот его больно пнул. — Трудно, больно и обидно, оно и понятно, только, только ты не плачь. «Это того точно не стоит. Что с них взять-то, спинатели этих? Как можно дать то, чего у самого-то и близко не имеется? У них же ничегошеньки нету. Ни ласки, ни любви, ни общения приятного. Даже вкусное они все сожрут сами, ни с кем не поделятся. Они бедные. Правда, правда!» Мурлыкал Ирине перебравшийся к ней кот.